Глава 10 Ни один доходный дом в Зените не строился с таким решительным намерением выиграть площадь, как Ребельсток Армс, дом, в котором жили Поль и Зила Рислинг. Кровати были вдвинуты в низкие альковы, а спальни превращены в гостиные. Кухня походила на шкаф, где еле помещалась электрическая плита, медная раковина, холодильник, а иногда втискивалась и прислуга из балканских эмигранток. Все в этом доме было в высшей степени современным и в высшей степени тесным, кроме гаражей. б э б и т ы пришли в гости к Рислингам. Заходить к Рислингам было делом рискованным, очень увлекательным, но иногда неприятным. Зила была подвижная, решительная, пышная и полногрудая блондинка. Когда она снисходительно старалась быть веселой, настроение у нее повышалось, и с ней было занятно. О людях она говорила с едкой иронией и всегда разоблачала человеческое лицемерие. «Верно, верно», — обычно отвечали ей растерянные собеседники. Она танцевала как одержимая, заставляла всех веселиться, но вдруг ни с того ни с сего принимала оскорбленный вид. Оскорблялась она без конца. Вся жизнь была сплошным заговором против неё, и она яростно разоблачала этот заговор. Сегодня вечером она была вполне любезна. Она только намекнула, что Орвиль Джонс носит накладку на лысине, что пение миссис Т. ч а м а н д л и ф р и н г напоминает визг фордовских тормозов и что достопочтенный Отис Диббль, мэр Зенита и кандидат в Конгресс, набитый дурак, что, кстати, было правдой. б э б и т ы и Рислинги неуютно восседали на жестких, как камень обитых плюшем, стульях в тесной гостиной Рислингов, где был фальшивый камин, а на сверкающей лаком пианоле лежала тяжелая, шитая золотом, дорожка. «Чего мы сидим?» — завизжала вдруг миссис Рислинг. «Давайте веселиться! Ну-ка, Поль, доставай скрипку, а я поучу Джорджа танцевать как следует!» У Бэббитов настроение было серьезное. Они хотели обсудить поездку в Мэн. Но стоило только миссис б э б и т с улыбкой на пухлых губах намекнуть, «Скажи, а Поль тоже устал после зимней работы, как мой Джордж?» И Зила сразу вспомнила все обиды. А когда Зила Рислинг вспоминала, как ее обижали, жизнь останавливалась, пока не выяснялось, кто виноват. «Устает? Нет, он не устает, а просто сходит с ума!» Все думают, Поль такой благоразумный. О да, конечно, он любит притворяться невинным ягненком, а сам упрямь как мул. Вы бы с ним пожили. Сами бы почувствовали, какой он милый. Нарочно притворяется кротким, а сам ни в чем не уступит. А про меня все только и говорят, что я старая ворчунья, но если бы я не лезла из кожи вон не раскачивала его, мы бы совсем заплесневели, подохли бы от тоски. Никуда его не вытащишь. «Да вот вчера, только из-за того, что машина не в порядке, а он сам виноват. Надо было раньше поехать в ремонтную мастерскую и показать аккумулятор-механику. Поль не захотел пойти в кино. Надо было ехать на трамвае. Все-таки мы поехали, и кондуктор попался такой нахал, а Поль даже не заступился. Понимаете, стою я на площадке, жду, пока меня пропустят в вагон, эта скотина-кондуктор начинает орать на меня. Ну, скорее, поторапливайтесь!» «Да на меня никто в жизни так не орал. Я просто остолбенела». Обернулась к нему и говорю, я решила, что он ошибся, «Вы это мне?» — говорю самым вежливым тоном. А он опять как закричит, «Да вам! Вы весь вагон задерживаете!» Тут я посмотрела на него, вижу грязная свинья, хам, которого добрым словом не проймешь. Тогда я остановилась и говорю ему прямо в глаза, «Я извиняюсь, но вы ошибаетесь!» Говорю, «Я никому не мешаю, задерживают те, кто впереди!» А кроме того, разрешить вам сказать, молодой человек, что вы низкий, грязный, нахальный, вонючий щенок, так и сказала, и не джентльмен. Я про вас непременно напишу вашему начальству. Посмотрим, допустят ли там, чтобы каждый пьяный скот, только от того, что он надел драную форму, смел оскорблять настоящую леди и вообще попрошу вас оставить вашу грязную ругань при себе. Говорю, а сама жду, что Поль будет вести себя как настоящий мужчина и заступится за меня. А он стоит, будто его это не касается, и делает вид, что ничего не слышит. Ну, тут я ему все выложила. — Как говорю? — Добро, Зил, — простонал Поль. — Все знают, что я тряпка, а ты нежный бутончик. Ну, хватит. — Хватит? Лицо Зилы перекосилось, как у медузы. Голос колол, словно ржавый клинок. Она захлебывалась в приступе злости в сознании своей правоты. Она чувствовала себя рыцарем-крестоносцем. и, как всякий крестоносец, наслаждалась возможностью творить злого имя добродетели. «Хватит! Если бы люди только знали, что я тебе все спускаю!» «Да не ори ты на меня!» «Хорош бы ты был, если б я на тебя не орала! Валялся бы по целым дням в постели или играл до полуночи на своей дурацкой скрипке! Ты от рождения, лентяй, бездельник! Ты от рождения, трус, Поль Рислинг!» «Ах, Зила, перестань!» «Ты сама ни одному своему слову не веришь», — запротестовала миссис б э б и т «Нет, не перестану! И каждое мое слово — правда!» «Ну, Зила, как можно?» Миссис б э б и т всполошилась, как заботливая мамаша. Она была ровесницей Зилы, но казалась старше. Правда, только с первого взгляда. Она была такая спокойная, расплывшаяся, перезрелая. А глядя на 45-летнюю Зилу, крашеную, затянутую в корсет, Сразу думалось, что она, наверное, старше, чем кажется. Как можно так разговаривать с бедным Полем? Да, он бедный, это верно. Мы были бы оба бедняки. Мы бы давно по м е р у пошли, если бы я его не теребила. Ну, как можно, Зила. А мы-то с Джорджем только недавно говорили, как много Поль работал весь год, и как хорошо бы отпустить наших мальчиков вдвоем. Я сама уговариваю Джорджа поехать вперед, без нас, в Мэн, и отдохнуть там, как следует, до нашего приезда. Я считаю, что Полю тоже нужно было бы уехать вместе с ним. Это было бы просто чудесно. Поль даже привскочил при таком разоблачении его тайных планов бегства. Он потер руки. Пальцы его дрожали. «Еще бы!» — взвизгнула Зила. «Ты счастливица! Ты можешь отпустить Джорджа и не следить за ним! Джорджа у тебя старый, толстый, на других женщины не смотрит, смелости не хватает!» «Как это не хватает, черт возьми?» Бэббит с жаром встал было на защиту своего драгоценного права быть безнравственным, но тут его перебил Поль, и вид Поля не сулил ничего хорошего. Он вскочил с места и в к р а д ч и в ы м голосом спросил Зиллу, «Ты, кажется, намекаешь, что у меня много романов?» «Да». «Что ж, дорогая моя, раз ты сама об этом заговорила, да». «За эти 10 лет не было такого времени, чтобы я не находил утешения с какой-нибудь милой ласковой женщиной. И до тех пор, пока ты не перестанешь осыпать меня своими любезностями, я, вероятно, буду тебе изменять. Да это и не трудно, ты слишком глупа!» Зила хотела что-то сказать, и вдруг закричала. Заплакала на взрыд. Нельзя было разобрать ни слова в этом потоке слез и н е п р и с т о й н ы е ругани. И тут благодушный Джордж Ф. Бэббит внезапно преобразился. Если поль стал злым, а з и л а превратилась в яростную фурию, если все благопристойные чувства, какие полагалось испытывать в квартире Рислингов, вдруг обернулись самой неприкрытой ненавистью, то больше всего это сказалось на Бэббите. Он был страшен. Он вскочил с места. Он казался огромным. Рука его впилась в плечо з и л ы Весь лоск добропорядочного дельца мигом слетел с него. В голосе зазвучала жестокость. «Я этого не потерплю, слышишь? Прекрати эти глупости! Двадцать пять лет я тебя знаю, Зил, и ты ни разу не упустила случая выместить на поле свои неудачи! Нет, ты не злая! Ты хуже, ты дура! Благороднее поле нет человека на божьем свете, слышишь? Всем порядочным людям надоело на тебя смотреть!» «Пользуешься тем, что ты женщина, и оскорбляешь его самым гнусным образом. А кто ты есть, чтобы такой человек, как Поль, спрашивал у тебя разрешение уехать со мной? Вообразила себя не то королевой Викторией, не то самой Клеопатрой. Дура ты дура, неужели ты не видишь, как все над тобой смеются? Как все издеваются?» Зила безудержно рыдала. «Никогда, никогда за всю мою жизнь никто не говорил». Да, в глаза не говорили, а за глаза только так и говорят, только так. Все говорят, что ты сварливая старуха. Да, старуха, клянусь богом!» Низость этого выпада совсем доконала ее. Глаза у нее сразу потухли. Она тихо заплакала. Но Бэббит был неумолим. Он чувствовал, что он всемогущий хозяин положения. Что Пол е миссис Бэббит смотрят на него со страхом. что только он один может справиться с Зилой. Дрожащим жалким голосом Зила прошептала, «Это неправда». «Нет, правда». «Да, я скверная женщина. Простите меня. Я покончу с собой. Я на в с ё пойду. Я... Ну чего, чего ты от меня хочешь?» Она унижалась до последней степени. И ей это доставляло удовольствие. Для любителя скандалов нет ничего приятнее, чем довести себя до полного, мелодраматического, эгоистического самоуничижения. «Хочу, чтобы ты отпустила Поля со мной в Мэн!» — потребовал Бэббит. «Как же я могу помешать ему? Ты сам сказал, что я идиотка, что никто на меня не обращает внимания». «Можешь, можешь!» Главное, ты должна прекратить намеки, будто стоит ему ступить за порог, как он в сию минуту начинает бегать за какой-нибудь юбкой. Сама наводишь его на дурные мысли. Надо быть умней. Хорошо, Джордж, я тебе обещаю честное слово. Я знаю, что поступало плохо. О, простите меня, простите. Она наслаждалась собой. И Бэббит тоже наслаждался. Он осуждал с высоты своего величия, и он же. отпускал грехи. Торжественно покинув дом Поля вместе с женой, он стал важно поучать ее. «Конечно, нехорошо было так запугивать Зиллу, но иначе с ней ничего не сделаешь. Да она у меня п о п е щ а л а ей-богу!» «Да», — сказала его жена спокойно. «Ты был очень противный. Ты так петушился». «Видно было, что тебе доставляет удовольствие воображать себя прекрасным, благородным человеком». «Ну, знаешь ли, это уж слишком. Конечно, чего от тебя ждать. Я так и думал, что ты пойдешь против меня. Так и думал, что ты будешь заступаться за нее. Женское дело». «Правильно. Бедная Зила, она так несчастна. Оттого и вымещает все на поле. Ей совершенно нечего делать в их квартирке. Целыми днями сидит и думает». а какая она была веселая, хорошенькая. Конечно, ей обидно, что все это кончилось. А ты с ней так нехорошо, так некрасиво разговаривал. Хуже нельзя. Мне стыдно за тебя и за Поля. Он тоже хорош, нашел чем хвастать своими гадкими романами». Бэббит рассердился и замолчал. И пока они шли пешком домой, он все четыре квартала дулся с видом оскорбленной добродетели. У подъезда он с высокомерной вежливостью открыл перед ней дверь, а сам остался и зашагал по двору. И вдруг его словно кольнуло в сердце. А что, если она права? Хотя отчасти права. Должно быть, от усталости он стал таким необычно чувствительным. С ним редко бывало, чтобы он сомневался в своем непоколебимом превосходстве. Он почувствовал всю прелесть летней ночи, запах влажной травы. «Ну и пускай», — подумал он, — «я своего добился. Вырвемся на свободу». «Ради поля я на все готов». Рыбачью с н а с т и они покупали у братьев Иджимс в лучшем спортивном магазине с помощью самого Виллиса Иджимса, их товарища по клубу толкачей. Бэббит точно с цепи сорвался. Он напевал, приплясывал. Полеон все время бормотал на ухо. «Славно, а? Интересно все это покупать». «Молодец, Виллис и Джимс, сам нас обслуживает». «Слушай-ка, если бы вон те типы...» «Видишь, они покупают снасти для Северных озер». «Если бы они узнали, что мы едем прямо в Мэн, они бы в обморок упали, верно?» «Ну-ка, браты Джимс, я хочу сказать, Виллис, деритесь нас побольше, нас легко уговорить. Ну-ка, ну-ка, покажите, весь ваш магазин скуплю». Он восхищался спиннингами, роскошными резиновыми сапогами, палатками с циллоидовыми окошечками, складными стульями, термосами. В простоте душевной ему хотелось купить всё. И тот самый Поль, которому он всегда покровительствовал, теперь удерживал его от этого пьяного азарта. Но даже Поль просветлел, когда Вилли Сиджимс, дипломат и поэт в торговле, заговорил о наживках. Вы, друзья, конечно, знаете, что спор идет о том, что лучше сушеная наживка или свежая. Я лично за сухую наживку. Куда увлекательней? Ясно. Это гораздо увлекательней. б э б и т весь так и пылал, хотя он понятия не имел ни о свежей, ни о сухой наживке. Если хотите послушаться моего совета, д ж о р д ж а наберите побольше мотыля, червей и муравьиных яиц. Да, с муравьиные яйца вот эта наживка. «Еще бы! Всем наживкам наживка!» — радовался б э б и т «Да, милый мой», — еще раз подтвердил Виллис и Джимс. «Это, брат, такая наживка, что лучше не сыщешь!» «Да, вряд ли старушке форели долго придется гулять, когда я закину такую наживочку», — объявил Бэббит и сделал толстой ручкой жест, как будто подсекал рыбу. «Да и лосось тоже не уйдет», — сказал и Джимс, который никогда лососей в глаза не видел. лосось и форели. Эй, Поль, ты только представь себе, как дядя Джордж, засучив штаны, подсекает такую рыбешку часов в с е м утра. Ух ты! И вот они, как ни странно, едут в Нью-Йоркском экспрессе прямо в Мэн и, как ни странно, без своих семейств. Наконец, они на свободе. В мире настоящих мужчин. В курительном салоне пульмановского вагона. За окном вагона тьма, золотистые точки далеких неведомых огней. В качке вагона, в решительном грохоте колес, Бэббит все время ощущал одно. Он едет, едет, едет. Наклонившись к полю, он ласково проворчал. «А неплохо попутешествовать, верно?» В небольшом помещении с выкрашенными жёлтой охрой металлическими стенками сидели главным образом такие мужчины, которых б э б и т определял как самых славных парней на свете, настоящих компанейских ребят. На длинном диване расположилось четверо. Толстяк с хитрой круглой физиономией. Астролицый человек в зелёной фетровой шляпе. Очень молодой человек с мундштуком из поддельного янтаря. И сам б э б и т Напротив, в кожаных креслах сидели поль и худощавый в старомодном сюртуке хитроватый с виду мужчина с глубокими складками у рта. Все они читали газеты, коммерческие журналы или специальные каталоги магазинов посуды и обуви, выжидая, когда завяжется приятная беседа. Начал ее очень молодой человек, который, видимо, впервые ехал в пульмановском вагоне. — Слушайте, ну и погулял я в Зените, лучше не надо, — похвастался он. — Если знаешь, куда сунуться, так можно повеселиться не хуже, чем в Нью-Йорке. — Да, вы, небось, там все вверх дном перевернули. Я сразу подумал, что вы прожженный гуляка. Стоило только на вас посмотреть, — осклабился толстяк. Все с удовольствием отложили газеты. — Да будет вам. «Я, может, в Арбаре такое видел, чего вам и не привелось?» — жалобно сказал юнец. «Не сомневаюсь. Наверное, выпили там все молоко, как заправский пьяница». Разговор с молодым человеком послужил предлогом для всеобщего знакомства, и, з а в ы в о ю н ц а все заговорили на более существенные темы. Только Полю, углубившись в газету, где печаталась повесть с продолжением, не присоединился к ним. и все, кроме Бэббита, решили, что он сноб, оригинал и вообще скучный человек. Кто о чем говорил, определить трудно, да это и не важно, потому что мысли у них у всех были одинаковые, и выражали они их с одинаковой самоуверенной и нагловатой безапелляционностью. И если окончательный приговор выносил не сам Бэббит, то он, сияя улыбкой, слушал, как высказывает свое суждение другой верховный жрец. «Кстати сказать, — заявил первый, — в Зените все-таки торгуют спиртным, как везде, впрочем. Не знаю, что вы, господа, думаете о сухом законе, но мое мнение, что он хорош для бедняков, у которых нет силы воли. А для таких людей, как мы с вами, это просто нарушение свободы личности». «Правильно, Конгресс не имеет права нарушать свободу личности», — подтвердил другой. Из вагона в курительную зашел какой-то человек, но так как все места были заняты, он выкурил сигарету стоя. Он был чужак. Он не принадлежал к старожилам-аристократам курительного салона. На него смотрели мрачно. После тщетной попытки держать себя непринужденно, для чего он стал осматривать в зеркало свой подбородок, он вынужден был молча уйти. «Недавно я по делу объехал весь юг. Неважная там обстановка», — заметил один из Синклита. «Неужели? н е в а ж н о е говорите?» «Нет, мне показалось, что дела там хуже, чем обычно». «Хуже, скажите, пожалуйста». «Да, я сказал бы, много хуже». Весь Синклит глубокомысленно наклонил голову и решил... «Да, значит, такое дело...» Да и на Западе дела тоже не блестящие. Далеко не блестящие. Верно, верно. И это здорово отражается на гостиницах. Правда, есть в этом и своя хорошая сторона. В тех гостиницах, где за паршивый номер брали 5 а то и 6 е с е м ь долларов в день, теперь рады р а д ё х о н ь к и сдать самую лучшую комнату за 4 да еще с услугами. Тоже верно. Да, слушайте насчет этих самых гостиниц. «Заехал я недавно в первый раз в отель с а н ф р э н с и с это в Сан-Франциско. Шикарное место, клянусь богом». «Правда, ваша друг, с а н ф р э н с и с шикарное место. Первый класс». «Верно, верно, согласен с вами, первоклассная гостиница». «Так-то оно так. А вот бывал кто из вас в р и п о л ь т о н е в Чикаго?» «Не люблю наговаривать, всегда предпочту хвалить, если только можно». Но среди всех скверных трущоб, которые пытаются сойти за первоклассный отель, нет ни одной хуже Риппельтона. Когда-нибудь я до них доберусь. Я им так и сказал, этим типом. Вы знаете, я такой человек, правда, вы меня не знаете, но, поверьте, я привык к первоклассному обслуживанию и готов платить как следует. Приезжаю я недавно в Чикаго, поздно ночью. Риппельтон этот у самого вокзала. Раньше я там не останавливался, но, говорю, шоферу такси, Я считаю, что надо брать такси, когда приезжаешь ночью. Может, оно выходит дороже, но все равно окупается. Утром надо вставать рано, ходить распространять свой товар. В общем, говорю я шоферу визи в р и п п л т о н Приезжаем мы туда. Я разлетаюсь к конторке, говорю портье. Ну как, братец, есть у тебя хороший номер для кузена Билла? Да чтоб с ванной. Как он на меня взглянет? Можно было подумать, что я продал ему подержанный пиджак или предложил работать в й м к и п у р «Уставился на меня, как рыба, и тянет». «Не знаю, приятель, сейчас посмотрю». И ныряет в эту, как ее, регистратуру, что ли, где у них записаны все номера. Не знаю, может, он звонил по телефону в кредитную ассоциацию или в Американскую Лигу Безопасности, проверял, кто я такой. Во всяком случае, он что-то долго возился, а может, просто вздремнул, но, наконец, выглянул, посмотрел на меня, будто моя физиономия ему глаза режет. И скрипучим таким голосом говорит... «Пожалуй, можно вам устроить номер с ванной». «А, говорю, весьма любезно с вашей стороны. Простите, что я беспокоил, но во сколько это мне влетит, спрашиваю?» «А он семь долларов в сутки, приятель!» «Конечно, время было позднее, да и гостиницу оплачивает моя фирма, но, скажу по чести, если бы мне пришлось платить из своего кармана, так я лучше всю ночь прошлялся бы по улицам, но никогда в жизни не позволил, чтобы в такой дыре содрали с меня кровных семь долларов за день». Ладно, думаю, пускай. Разбудил тут п а р т ь е посыльного. Славный такой мальчуган, лет 79 и не больше. Сражался, как видно, в битве при Геттисберге и не сообразил до сих пор, что она давно кончилась. Наверное, принял меня за одного из конфедератов, так он на меня воззрился. Повел меня этот Рип ван Винкель куда-то. Потом я узнал, что они называют это номер. А сначала мне показалось, будто он ошибся и засунул меня в ящик для пожертвований на армию спасения. 7 долларов, per каждый божий дим». «Пер дим» — в день, латынь. «Видали?» «Да, я тоже слышал, что в Риппольтоне дерут неизвестно за что». «Нет, я в Чикаго всегда предпочитаю останавливаться в Блэкстоне или в Ла Салле, первоклассные отели». «Скажите, друзья, а кто останавливался в отеле Бёрчдейл на Терот? Как там?» «О, Бёрдждейл, первоклассная гостиница!» д в е н а т м и н у т н о е совещание на тему с р а в н и т е л ь н о е достоинства отелей в Саусбенде, Флинте, Дейтоне, Талсе, в и ч и т е Форт-Ворсе, Виноне, При, Фарго и Мисс Джой. «Говорите цены?» — буркнул человек в фетровой шляпе, играя зубом лося на тяжелой цепочке от часов. «Хотел бы я знать, откуда пошел слух, что одежда подешевела». «Возьмите мой костюм». Тут он ущипнул себя за складку брюк. «Четыре года назад я за него отдал сорок д с половиной, и он того стоил. Так вот, захожу я на днях в магазин в нашем городе, прошу показать мне костюм, ы приказчик вынимает такие обноски, которые я, честное слово, на дворника не надел бы. Просто из любопытства спрашиваю, а сколько берете за это барахло? Что, — говорит, — какое барахло? Самый лучший костюм, чистая шерсть. Знаю я эту шерсть, черт ее дери. Растет на кустиках, там, на доброй старой плантации. Нет, говорит, это чистая шерсть, и мы за нее берем 67 долларов 90 центов. Берете, говорю? Ну, берите, с кого хотите, а с меня вам не взять. И пошел домой. Да-да, а дома, говорю жене, пока у тебя сил хватит латать папины брюки, мы никаких костюмов покупать не будем. Правильно, братец. А возьмите, скажем, воротнички? э, -э погодите. запротестовал Толстяк. «При чем тут воротнички? Я сам торгую воротничками. Знаете, какие накладные расходы на это производство? 207% себестоимости». Тут все согласились, что раз воротничками торгует их старинный друг Толстяк, значит, цена на воротнички именно такая, как надо. Зато остальные предметы одежды катастрофически подорожали. Они уже восхищались друг другом, любили друг друга. Они глубоко вникли в суть коммерции и пришли к единодушному заключению, что цель производства, будь то п р о и з в о д с т в о плугов или кирпичей, — взбытие товара. Их романтическим героем был уже не рыцарь, не странствующий трубодур, не ковбой, не летчик, не храбрый юный прокурор, Их героем был великий коммерсант, который умел анализировать торговые проблемы, с и р я у покрытого стеклом письменного стола, герой, чей благородный титул был удачник, и кто посвятил себя и своих юных оруженосцев космической цели — продажа. Не продажа чего-нибудь определенного кому-нибудь определенному, а продажа с большой буквы. Эти профессиональные разговоры заинтересовали даже Поля Рислинга. Будучи любителем игры на скрипке и романтически несчастным мужем, он вместе с тем весьма ловко торговал толем. Он выслушал замечания толстяка об использовании фирменных каталогов и бюллетеней для того, чтобы подстегнуть камевояжеров, и сам подбросил блестящую идейку насчет наклеивания двухцентовых марок на проспекты. Но тут же он совершил проступок против священного союза порядочных людей. Он заговорил как высоколобый. Поезд приближался к городу. У окраины он прошел мимо литейного завода, где вспыхивали оранжевые и алые блики, озаряя унылые трубы, одетые сталью стены и мрачные трансформаторы. «Боже, взгляните, какая красота!» — воскликнул Поль. «Метко сказано, братец, именно красота!» Сталилитейный завод Шеллинга-Хортона. «И говорят старый Джон Шеллинг, за гроба стал чуть ли не 3 миллиона на вооружении во время войны», — с уважением сказал человек в фетровой шляпе. «Да я не о том. Я хотел сказать, как красиво, когда свет падает пятнами на этот живописный двор, загроможденный железным ломом, и выхватывает куски из темноты», — объяснил Поль. Они уставились на него в изумлении, а б е б б т з а в о р к о в а л п о л он, знаете, наметал глаз». Замечает всякие там живописные местечки, и красивые виды, ну, вообще все такое. Наверное, сделался бы писателем или еще чем-нибудь в том же роде, если бы не стал торговать Толем. Поль сделал недовольное лицо. Бэббит иногда сомневался, ценит ли Поль его дружескую поддержку. Человек в фетровой шляпе проворчал. «Лично я считаю, что на заводе у Шеллинга Хортона грязь несусветная. Уборка н не и к черту». «Ну, конечно, вам никто не запретит называть этот хлам живописным. Это дело вкуса». Поль обиженно спрятался за газету, а разговор, как водится, перешел на поезда. «В котором часу пребываем в Питтсбург?» — спросил б э б и т «В Питтсбург? Кажется, часа в... Нет, это по прошлогоднему расписанию. Погодите-ка, можно посмотреть, у меня расписание под рукой». «А мы не опаздываем?» — Да нет, кажется, прибудем вовремя. — Но мы как будто на последнюю станцию прибыли с опозданием на семь минут. — Да ну, вы так думаете? — О, черт, а я-то решил, что мы ничуть не опаздываем? — Нет, на семь минут опоздали. — Правильно, ровно на семь минут. Вошел проводник. Негр в белой куртке с медными пуговицами. — Эй, Джордж, насколько мы опаздываем? — бросил ему толстяк. «Право не знаю, сэр. Кажется, идем без опозданий», — ответил проводник, складывая полотенце и ловко забрасывая их на вешалки над умывальниками. Весь синклид мрачно смотрел на него, и когда он вышел, все угрюмо заворчали. «Не знаю, что стало с этими черномазами в последнее время. Никогда вежливо не ответят». «Правильно. Всякое уважение к нам потеряли. То ли дело негр в старину. Славный малый знал свое место». А эти молодые жеребцы не желают служить проводниками или собирать хлопок. Нет, брат, ему подавай другое. Он лезет в адвокат ы в профессора, бог знает куда. Верьте мне, это вопрос серьезный. Надо бы нам всем сплотиться по-настоящему и указать черным, да, кстати, желтым, их место. Нет, вы не д у м а е т е что у меня есть трассовые предрассудки. Я первый радуюсь, когда этой черной образине повезет. Лишь бы он сидел где ему положено и не пытался присвоить себе законную власть и деловой авторитет белого человека. Это в точку. И еще нам надо вот что сделать, заговорил человек в фетровой шляпе. Кстати, его фамилия была к а п л и н с к и й Не пускать этих проклятых иностранцев в Америку. Слава богу, уже есть закон об ограничении иммиграции. Эти итальяшки и всякая немчура должны знать, что тут страна белого человека, и никому они тут не нужны. Может быть, когда мы всех иностранцев, которые уже тут живут, заставим ассимилироваться и приучим их к американскому образу жизни, сделаем из них настоящих людей, может быть, тогда мы кое-кого и впустим. Верно, факт, — согласились все и перешли к более простым темам. Мимоходом были затронуты и цены на автомобили, и качество шин, и нефтяные акции, и рыбная ловля, и виды на урожай пшеницы в Дакоте. Но толстяка разбирала нетерпение. Столько времени уходит зря. Это был старый камевояжор, давно лишившийся всяких иллюзий. Он уже сказал о себе «я старый греховодник», и сейчас он наклонился вперед, подмигнул всем с хитрым видом и пробурчал «ну, хватит, ребятки, бросьте вы эти официальные разговоры, как насчет анекдотцев». Тут разговор стал совсем веселым и интимным. п о л е юноша сразу ушли. Остальные развалились на диване, расстегнули жилетки, задрали ноги на стулья и, пододвинув поближе тяжелые медные плевательницы, спустили зеленую шторку на окне, чтобы отгородиться от неуютной и непривычной тьмы. После каждого взрыва хохота кто-нибудь кричал «Аэт, слыхали?» б э б и т тоже разоткровенничался по-мужски. Когда поезд остановился на большой станции, все четверо вышли на перрон, погуляли под задымленной крышей, похожей на облачное небо, п р о ш л и с под пешеходными мостами, между ящиками сбитой птицы и мясом в таинственной атмосфере незнакомого города. Они гуляли рядышком, к о г давние друзья, им было весело. Услыхав протяжный крик, поезд отправляется, схожий с кличем горцев на рассвете, они торопливо забрались в курилку, до двух часов ночи рассказывали рискованные анекдоты, и глаза у них слезились от хохота и табачного дыма. Расставаясь, они долго трясли друг другу руки и говорили, «Да, сэр, славно посидели. Жаль расставаться. Очень рад был с вами познакомиться». б э б и т долго не мог заснуть в тесной духоте пульмановского вагона и трясся от смеха при воспоминании о стишке, который прочел толстяк про легкомысленную даму. Он поднял занавеску... И долго, опершись локтем на жиденькую подушку, смотрел, как мимо окон, словно восклицательные знаки, пробегают деревья и телеграфные столбы. Он был вполне счастлив.